Глава 7 Рис. Мы двигались немного медленнее, чем вчера. Коваль оглядывался, будто искал дорогу или опасался погони. Лера выглядела совершенно растерянной и где-то на середине пути обернулась ко мне с невестом. Я прочел по лицу татушки больше, чем она сказала. «Ребята, поисковое заклятие частично повреждено. Нужные нам щупальца разодраны голодными осколками магии. Оставшиеся пока не могут найти след». Она посмотрела спину Ковалю. Колдун спокойно вышагивал дальше, по широкой земляной тропинке, мимо покрытой тиной и мхом бесконечной т о п и Секунду он продолжал идти, словно не заметил нашего коллективного ступора. У меня что-то оборвалось внутри, больно и резко, как тогда, когда увидел, как закрылись глаза мамы и понял, что никогда больше она на меня не посмотрит. Мамы больше нет. Невесь крепко стиснул челюсти, даже зубы неприятно заскрежетали. Лера выпрямилась, будто шест проглотила. л а г и л а р суетливо озирался, будто искал другой способ обнаружить химер. г о д и л а и трейлер замерли с т у к а н а м и Я сжимал кулаки до боли в ладонях и судорожно пытался понять, как поступить дальше. Коваль наконец-то остановился, развернулся к нам и прокричал. — Да хватит уже топтаться на одном месте! Я же сказал, что приведу вас туда, куда надо, даже без дурацкого поискового заклятия! Он развел руками, словно спрашивая. — Ну и что вам еще требуется? Лера обернулась ко мне, полоснула по невесту странным взглядом, будто спрашивала о чем-то. И прежде чем я успел мешаться остановить татушку, она безрассудно бросилась на амбразуру. «Да, мы хотим иметь гарантии. Раньше я видела, куда мы идем, понимала, что следуем правильным к у р с о м Теперь остается полагаться только на вас. А почему мы должны вам верить? Зачем вам нужно проникнуть на ту территорию, поселение сфинксов, за которое дрались девушки?» Коваль, я химера, простая и прямая, как фонарный столб. И не надо угрожать мне вашими неведомыми способностями. Я не боюсь их. Вот так татушка, вот дает. Словно и не заглядывала в рот Ковалю и доверяла каждому его слову. Я принял боевую стойку, готовясь атаковать или обратиться. Остальные последовали моему примеру. Татушка выглядела как никогда решительно, смелая как никогда, готовая ради подруг на любой подвиг. Я знал, что она такая, и восхищался. Хотя, возможно, расспросы Леры приведут нас всех к неминуемой гибели. Коваль словно оцепенел. Лицо его превратилось в каменную маску. Изуродованная половина пошла розовыми полосками напряжения. Здоровая окрасилась горячечным румянцем. Колдун не просто вытянулся, немного отклонился назад, словно собирался встать на мостик, но передумал в процессе. С минуту он буравил н а с взглядом. Тяжелым, как ведро свинца, острым, как лезвие бритвы, хищным, как взгляд дикого зверя перед добычей. Даже мне стало не по себе. Невис приблизился, встал плечом к плечу со мной, с другой стороны подоспел л а г е л а р г о д з и л а и трейлер присоединились тоже. Кучка оборотней, высших и не совсем, против первородного, что способен остановить магическую бурю, создать костер из ничего, без особых усилий. Одним вливанием энергии почти воскресить умирающего мага. Мало, безрассудно, но смело и правильно. Татушка попятилась и приблизилась к нам. к о в а р и молчал, будто обдумывал что-то, и лицо его постепенно менялось. Краска схлынула, бледность опять разлилась по щекам. Голубой глаз блеснул знакомым добродушием. Уголки губ вздернулись. Маг едва заметно улыбался. «К чему бы?» Коваль не приблизился ни на шаг, ни на метр, но слышали мы его так, словно колдун находился у самых ушей. «Ладно, ребята, кости брошены. н е Мне нужно несколько капель крови одной из химер». Я дернулся, ощутил, как спазм стягивает горло, в животе разливается мертвенный холод. д о что, охотится на мою тайну? Почему-то ни я, ни невест не подумали сейчас о Нине». Я видел это по глазам Вербера и по лесу Татушки тоже. Она скликнула, выпятила грудь и заявила, «Я не дам причинять вреда подруге. Вам придется меня убить». Вот теперь Коваль улыбнулся по-прежнему. Доброжелательно, покровительственно и открыто. «Да ничего я той химере не сделаю», произнес нарочито неспешно, делая акцент на каждом слове. «Даже не думайте о плохом». Мне нужны всего лишь три капли крови, чтобы пересечь границу между мирами и вернуться на землю. Уж поверьте, я меньше всех заинтересован в болезни или гибели девушки». «И почему мы должны тебе верить?» — прищурилась татушка, повышая голос. Невесть снова скрипнул зубами. Лера продолжала играть с огнем, но и выясняла то, что тревожило нас, не давая покоя. Пора расставить все точки над «и». Иначе придется мучиться и опасаться Коваля. Самим пытаться найти дорогу к сфинксам. А это небезопасно и глупо. Я нервно сглотнул колючий ком в горле. Жал кулаки еще сильнее. Ощущая, как когти л е д ь д и сорвут кожу. И теплые струйки крови стекают по плотно сомкнутым пальцам. Ребята, да успокойтесь уже. Я понимаю ваше недоверие. Но я предок той химеры. Она моя внучка. Зачем мне желать ей зла? Я чуть не оступился, чуть не упал. Невес выдохнул так, словно бежал несколько километров без продыху. Лера испустила странный звук. То ли ох, то ли ой, я не понял. Остальные от бурного выражения эмоций воздержались. Улыбка Коваля медленно расширилась. И он снова развел руками и произнес. «Давайте уже, переваривайте и продолжим дорогу. У меня нехорошее предчувствие. Боюсь, придется закинуть риса в поселок пораньше». «Иначе, увы, беды не миновать!» Сердце ёкнуло, больно кольнуло, грудь будто железными тисками стиснули. Я с трудом выдавил из себя одно предложение. «Тайне угрожает беда!» Коваль кивнул, и улыбка стерлась с его лица бесследно. На нас смотрел суровый воин, немного усталый колдун и мужчина, что не собирается обижать слабых женщин. И я поверил ему, потому что просто не мог иначе. н е в е с кивнул, поддерживая мое решение. А татушка разразилась очередным неудобным вопросом. «Если тайне грозит беда, почему мы так медленно двигаемся?» Коваль скорчил такую гримасу, будто говорил. «Пытаетесь подловить?» Но вместо возмущения спокойно объяснился. Магический шторм еще не совсем ушел в болото. Бродит по нему, сметая все на своем пути. «Я стараюсь выбрать безопасную дорогу». и одновременно путь покороче. Пока получается не очень, но будем надеяться на нашу скорость. Так вы, может, меня сейчас перебросите? Теперь откровенно понесло меня. Коваль покачал головой, посмотрел, как отец на неразумного сына, что пытается поднять игрушку втрое тяжелее себя самого. Я же говорил, слишком далеко. Рассчитать точку прибытия никак не получится. Пока нужно двигаться самостоятельно. Как только появится возможность, и если будем не успевать, я тебя перекину. Готовься, и м о р а л ь н ы й и физически. Такой перелет всегда изматывает. Мог бы не предупреждать, вот это излишне. е Я не распрыгал не до п о р т а л о м и порой на очень большие расстояния. Это и впрямь огромная потеря энергии. Но моя тайна стоит и большего. Внезапно у меня в голове сложился пазл. Я посмотрел на невеста, на л а г е л а р а Мужчины поняли меня без лишних слов. Кажется, наш маленький отряд настолько сроднился, что общался почти на уровне телепатии. «Может, тогда вы сопроводите девушек на землю?» – просил я Коваля напрямую. Колдун удивленно приподнял брови. Впервые з з а наше знакомство. Чуть подался вперед и спросил. «А вы что, хотите здесь остаться?» В воздухе повисла напряженная тишина. Спутники поняли, куда я клоню. Даже Татушка уже догадалась. Коваль молчал, изучал наши длица, исследуя ауры и, наверняка, м а г и ю тоже. Ему хватило нескольких минут, чтобы расплыться в очередной уже добродушной улыбке. «А, ну, конечно же. Сами вы не создадите портал. Вам дали все эти магические примочки взамен на что-то из проклятого мира. н ну о и чего хотят бравые земные спецслужбы?» Мы с невестом переглянулись в полном замешательстве. Открывать карты незнакомцу, посвящать его во вторую часть задания, представлялось опрометчивым и неразумным. Но примет ли Коваль наше молчание? Не потребует ли откровенности взамен на собственную честность? Тишина вновь накрыла нас головой, зазвенела в воздухе, почти оглушая. — Да ладно вам, — х м ы к н у л Коваль, — что еще могут искать здесь спецслужбы, как не меня? Я огорошенно посмотрел на невеста. Нас отрядили забрать заклятие-артефакт. Первородный определенно не выглядел куском магии. Или он имел в виду нечто другое. Невест выпитил упрямый подбородок. Я тоже пока не собирался сдаваться. Коваль исследовал наши лица еще несколько минут и резюмировал с полной уверенностью в голосе. Вы и щ е т е то, что создается с помощью моей крови. Моей и крови вашей химеры. Именно они образуют заклятие, что делают границы между мирами проницаемыми. Любое существо, любой предмет, любую технику можно протащить с помощью этого заклятия из одного мира в другой. Боюсь, ваши власти планируют завоевать Свараю или навести тут порядок. Тут уж как карта ляжет. Невес первым перехватил мой взгляд. т а т у ш к а хмыкнула и затихла. Все понимали, что Коваль прав. Да, именно ради этого нас сюда и послали. Отдали ценные магические примочки. Снабдили всем самым необходимым. Даже порталы под это дело выделили. Спецслужбы планируют вторжение на с в а р а ю Через портал танки не перекинешь. Армия не успеет преодолеть его до закрытия. Пазл сложился, и картинка получилась цельной, правильной. Коваль нам нужен в любом случае, и он же способен спасти Химер. Что ж, значит, пора ему довериться. Колдун улыбнулся, отмечая изменения на наших лицах. Махнул рукой и поторопил. Давайте уже, времени в обрез. Раз мы выяснили, кому, что и от кого надо, пора действовать. Интуиция первородного. Все равно, что точное предсказание будущего. Нам надо спасти наших химер от серьезных ранений. Шевелитесь и не вздумайте переживать. Мы успеем, иначе я бы не обещал. Он резко сорвался с места и двинулся вперед. Мы с Невестом п е р е к и н у л и взволнованными взглядами. Предупреждение Коваля резануло по-живому. В желудке растекся неприятный холод. Татушка первым тронулась за колдуном. Мы дружно зашагали по тропинке следом. Дорожка через болото начала расти с невиданной скоростью. Коваль выглядел просто человеком горой. Мышцы бугрятся, аура полыхает оранжевым и желтым, рассеивается на многие метры вокруг. Колдун словно вырос до высоты трех метров и втрое увеличился в объеме. Так действовало ощущение мощной ауры, нагнетение магии и энергии вокруг к о в а л я Люди не замечали или не хотели думать над этим эффектом. Если существо обладает сильной аурой, да еще и магией незаурядной, оно всегда кажется больше, чем на самом деле. Скорее всего, так действовал наш инстинкт самосохранения. Намекал, что с этим в е р з и л о й лучше не связываться. Переводил непонятные нам категории во вполне четкие и человеческие. Громадина боец, куда более привычный образ того, с кем лучше не связываться, нежели какой-то там сильный маг с красивой аурой, похожий на гигантский цветок или солнце. Тропинка разрасталась, как на дрожжах, стремительно огибала препятствия, петляла. видимо, выдерживала безопасное расстояние до магической бури и ее остатков. Ненастья еще бродила по местным болотам, сметала все на своем пути, убивала и уничтожала. Внезапно Коваль застыл, замер гигантским каменным колосом. Рутанулся к нам, суровый и взволнованный. Глаза сияют, в руках образуется нечто необычное. Заклятие плетется в воздухе замысловатым узором. Впервые в жизни я пожалел, что не вижу, как бабушка Химера. Я четко ощущал, заклятие невероятно мощное, необычное, непохожее на все, с чем мы прежде сталкивались. Так хотелось бы оценить его воочию. Спутники остановились, выжидающие уставились на Коваля. Но вопросами и сыпать никто не спешил. Ощущение важности, ценности каждого мига буквально пронизывало смрадный болотный воздух, тяжелило его и мешало каждому вдоху. Чудилось, сердце так бешено барабанит, что стук его разносится за пределами топи. Невест набычился, выпятил лоб. Коваль продолжал молча работать. Сосредоточенно, деловито и спокойно. Затем в скинул на нас требовательный взгляд. Я думал, он сейчас объяснит, что-то расскажет. Но вместо этого колдун застыл и неторопливо обводил взглядом наши ауры. Одну за другой. Изучал внимательно, дотошно. Невест начал заметно терять терпение. Стиснул челюсти, заиграл желваками. л а г и л а р переминался с ноги на ногу. Я крепко сжал кулаки и скрипнул зубами. г о д и л а и трейлер у п е р л и с взглядами вожака. Замерли в ожидании его приказов. Любых. Главное, чтобы не медлить. Коваль исследовал наши ауры недолго. Но мне показалось, прошла целая вечность. Испарина выступила на лбу. Я чувствовал, к тайне подбирается опасность. Крадется на мягких кошачьих лапах, чтобы вонзить в спину острые бесщадные когти, раздирать и кромсать беспомощную плоть и упиваться за тем нашим горем и болью. н е в и с т выглядел совершенно потерянным. Бледный, как мел, напряженный, как камень. Коваль утешать нас не собирался. Похоже, он вообще не был под это заточен. Сколько бы лет не провел колдун на земле, минуты сильных волнений, моменты опасности он превращался в нездешнее существо. Загадочное, непонятное, временами хищное и совершенно непредсказуемое для таких, как мы. Наконец Коваль остановил свой взгляд на мне. — Ты пойдешь, — сообщил, не моргая. Его глаза словно остекленили. Я собирался спросить, но язык не в о р о ч и л с я Хотел уточнить, что и как предпринять. но вместо этого только кивнул и послушно шагнул к к о в л ю Невес дернулся следом, но колдун выбросил руку в сторону, предупреждая дальнейшее действие Вербера. Не знаю почему, но гора послушался. Он редко ценил чужое мнение, еще реже подчинялся без объяснений. Но вот сейчас застыл на полушаге и медленно вернул ногу на место. Я поравнялся с ковалем в каком-то полусне, будто колдун з а г и п н о т и з и р о в а л подчинил свои воли. Но власть его волновала меня в последнюю очередь. Я к о ж е чувствовал, с тайной случится неладное, и мы должны немедленно отвести несчастье. Коваль коснулся плеча, толкнул спину, и... Я полетел по недопорталу. Колдун не обманывал и не лукавил. Он и правда делал такие штуки из р у н вон плохо. Я бы даже сказал отвратительно. Меня швыряло, бросало, закручивало, дергало то вверх, то вниз. Направление полета менялось ежесекундно. Похоже, Коваль не пробивал брешь в пространстве, а проделывал путь по уже существующим проходам. Перед глазами мелькали яркие вспышки. Аттракцион получился тот еще. Американские горки рядом не стояли. Обычный портал казался приятной прогулкой. Тошнота медленно подкатывала г о р л у Я чувствовал, что вот-вот могу отключиться. Голова ужасно кружилась. В ушах нарастал неприятный и громкий звон. Теперь стало ясно, почему Коваль выбрал именно меня и никого другого. Невест не выдержал бы такого путешествия. Только капля крови Химеры и энергетика Лельдиса позволяла мне еще оставаться в сознании. И я изо всех сил взывал к н и м Тело становилось неподатливым, ватным. Руки и ноги почти не двигались. Меня мотало по недопорталу все сильнее. Ага, выход близок, надо держаться. Я сжал кулаки, стиснул челюсти, прикрыл глаза и сосредоточился на полете. Тошнота застряла где-то в глотке, жгла неприятным привкусом желчи во рту. Голова походила на чугунный котел, но я терпел, терпел и думал о тайне. Моя задача — до конца оставаться в сознании, прибыть на место и навести там порядок. Сильный толчок, бросок, кувырок. Я вывалился из недопортала и едва не рухнул н а в н и ч ь Ноги подкосились, голова закружилась. Я схватился за первое, что подвернулось под руку. Оно жалобно заскрипело и покосилось. Зрение сфокусировалось не сразу. Медленно вокруг выплывали образы. Деревянные дома, ограды, деревья. Огороды с пожухлыми, но ухоженными посадками. Оборотни, что в ужасе бегут мне навстречу. спасаясь от гигантского магического взрыва. Тайна. Я увидел сразу, ярким и четким пятном. Следом за ней рысила и Нина. Черт. И как я спасу мою женщину? Как справлюсь с волной от магического взрыва? О чем вообще думал этот дурак Коваль? Он что, не понимал, что я не первородный? В груди отчаянно заколотилась. Холодный пот выступил на спине и потек вниз неприятными ручейками. Внезапно руку что-то обожгло, словно из ладони появился какой-то огонек. Я раскрыл правый кулак и ахнул. Заклятие! Когда он успел мне вживить его? Коваль, да ты непростой первородный. Ты колдун, каких поискать. И умница, каких мало. Прости, что так быстро в тебе разуверился. Я улыбался, а навстречу неслась тайна. Заклятие раскрывалось с руки и росло. Отбрасывало взрыв все дальше и дальше. Такого колдовства никто еще не видел. Даже химеры округлили глаза. Секунда. Другая. Один вдох и выдох. Сердце останавливается и припускает. т а й н а прыгает мне на шею и повисает, прижимаясь всем телом. Моя женщина. Единственная пара. Все внутри поет и ликует. Магический взрыв побежден и отброшен. И, кажется, впервые за долгий поход по с в о р а е Я начинаю дышать, как обычно. Магические отходы не давят больше на грудь. На плечах не лежит небосвод и солнце. Я дышу, живу и ощущаю. Тайна рядом. Она жива и здорова. Что еще нужно безумному Лейдису, что вообразил себя счастливым избранником? Тем, кто может обладать этой женщиной. У Химеры нет пары, нет единственного. Но я никому. и никогда не отдам ее. Тайна. Гигантское заклятие раскрывалось в руках риса диковинным соцветием с мириадами лепестков. Они мерцали, струились и опутывали взрывную энергию, захватывали и рассеивали почти так же, как мы с Ниной, энергию осколков з а к л я т и й Дарли и его сфинксы застыли, оцепенели, наблюдая за невиданным прежде зрелищем. л е л д и с торопливо двигался мне навстречу. Сердце замерло, радостно ёкнуло. Зашлось в безумном восторге и нежданной в с т р е ч и Я обратилась, сама не понимая, что делаю, и прыгнула прямо на шею рису. Нина что-то проворчала в спину. Дарли прорычал, но ничего не предпринял. Я прижалась к своему Лельдису, наблюдая, как неведомое заклятие медленно, но верно уничтожает враждебную магию. В действии его было что-то родственное, похожее на магию химер, но одновременно и нечто невероятно мощное, гораздо более мощное, чем все, с чем мне приходилось сталкиваться. Неведомая магия действовала на удивление странно. Заклятие расправилось, будто осьминог, что потягивается после долгого сна, но не запускало щупальца вперед, как я привыкла. От каждого щупальца шла вторичная волна энергии, стеной накатывала на взрывную волну. Не просто останавливала ее, а упорно отодвигала назад, к рубежам поселка. Заклятие словно само колдовало, генерировало нужные потоки энергии. Ничего себе! Я такого даже представить не могла. То есть я читала где-то в научно-магических журналах, на сайтах, что теоретически такое возможно. Ведь любое заклятие, по сути, почти живое существо из чистой ауры. Но обычно оно действовало по заложенной хозяином программе, н е больше и н е меньше. Не думала, не р е ш а л о проблемы самостоятельно. Преследовала цель, а когда достигала, просто безвозвратно растворялась в пространстве. Если же не добивалась нужного результата, и заклятие травмировали в процессе, частично разрушали, Оно превращалось в бешеный клочок магии, атаковало все, что не попадя, питалось остатками чужой ауры и не находило себе пристанища, как бродячие духи из древних земных ужастиков. Сейчас передо мной работало заклятие совершенно другого уровня. Оно не просто убирало взрывную волну подальше от ф и н к с о в но и попутно восстанавливало разрушение. Прошлось по руинам, дом снова на месте, коснулось гармошки смятого забора, и тот восстает лучше прежнего. Оборот н е заклятия не трогала, лишь слегка касалась щупальцами, будто идентифицировала, с чем столкнулась. Вокруг пленных магов собирала стены энергии, словно предупреждала нежелательную атаку в самый неудобный момент. Они чувствовали это, ежились, обнимали себя руками и ждали, пока все закончится. Я прижималась к рису и наблюдала. надежде, что когда поселок освободится от последствий магического взрыва, мне все детально объяснят и расскажут. Я знала наверняка, Рису не под силу управлять такой магией. Никому из тех, кого я встречала, такое не по плечу. И не только одному, даже очень мощному колдуну, целым отделом спецслужб Бриолиса. Рис обнял меня свободной рукой, зарылся лицом волосы и прошептал. Слава Богу! А потом будто опомнился, посмотрел сурово, с осуждением и добавил. «Теперь я буду за тобой следить. Никаких заданий с заведомой опасностью для жизни». Внутри привычно закипело возмущение, выплескиваясь наружу недовольным пыхтением. «Опять это наше традиционное противостояние. Альфа-самец, сильный и властный мужчина, и женщина, которая не привыкла подчиняться. Вся наша жизнь проходила под этим флагом». И все же рядом нам было так хорошо, тепло и чудесно, что никакие споры не могли испортить прелесть момента, да и отношения между нами. Рис невесело хмыкнул, отмечая мое несогласие, понимая, что предстоит спор, и вряд ли он сложится так, как хотелось бы л е л д и с у Будь я домашней кошечкой, ласковой, терпимой и послушной, вряд ли составила бы пару такому, как Рис. Высшему о б о р о т н ю т о запросто мог претендовать на роль вожака стаи. Но Лейдис регулярно проверял мою стойкость. Он очень волновался, и я это отлично понимала. Боялся меня потерять, потому что уже не раз мы едва не погибли. Но я такая, какая есть, да и рис вряд ли изменится. Заклятие довело остатки магического взрыва почти до стены, что ограждало поселение. На секунду я замерла, наблюдая, как враждебная энергия колышется возле ограды, как шипя, Отвечают ей охранные заклятия. Дарли неотрывно смотрел в ту же сторону, как и большинство сфинксов его поселения. На их лицах застыл немой вопрос. Разрушится стена под давлением энергии или останется на месте? Я понимала, а строить такую махину дорогого стоит. Смогут ли пленные колдуны сделать это быстро, хотя бы в течение суток? Без стены поселение фактически становилось беззащитным перед очередными мародерами. им даже пробиться сюда не понадобится открыто заходи и воюй грабь убивай захватывай территорию но и оставлять осколки магического взрыва на земле сфинксов казалось неверным решением они могли нанести не меньше ущерба чем вражеские маги покалечить и убить многих местных обратить в руины многие здания я замерла нервно сглатывая и прижалась к рису ища поддержки Он немедленно обнял меня посильнее. Сбоку прорычал Дарли. Так рычит лев, понимая, что его прайд отбил другой самец. Ничем не лучше, просто гораздо удачливее. Заклятия остановились, замерли, не продвигаясь ни вперед, ни назад. Словно умная магическая штуковина риса решала, как поступить дальше. Оно что, и такое может? Кажется, да. Заклятие изменило форму. Щупальца его удлинились и стали почти плоскими. Проскользнули под остатками магического взрыва, опутали, словно лентами, и закрутились вокруг. Взвились вверх и выбросили вражескую магию прочь с территории поселка. Клочки магического взрыва пронеслись над забором, но не коснулись даже его верхушки. Вылетели наружу неповоротливыми медлительными дирижаблями и начали неспешно растворяться в воздухе. Волны энергии пошли вокруг них, как недавно произошло в поселке. Но нас это уже совсем не касалось. Дарли махнул соплеменником рукой, словно говорил «Отбой!» Все в порядке. Сфинксы заметно успокоились. И статуи превратились в живых существ. с л е д у ю щ и й жест вожака четко указывал на пленных м а к о в Ребро ладони у горла, свирепый взгляд, и чиновников катастрофы схватили, скрутили, куда-то повели. Остальные оцепенели, вытянулись по струнке в ожидании приказа. Дарли крикнул нескольким сфинксам, а те, видимо, отправились донести до остальных. Всех, кто следил за действиями пленников. «Пусть проверят, насколько хорошо работают восстановленные коммуникации. Один подозрительный жест, движение, взгляд – убивайте, не раздумывая!» Звучало очень жестко, по-военному, но мысленно я одобряла решение д а р л и Да и пленники заметно сникли, утихомирились, начали четко выполнять приказы охранников, не делая лишних жестов, не позволяя себе лишних взглядов. Отлично, этот вопрос улажен. Дарли двинулся к нам с рисом. Я отпустила шею Лельгиса, снова встала на твердую почву. в с ё еще взбудораженный нашей близостью рис, напряженный и возбужденный, выпятил грудь, как и положено высшему оборотню. самцу, что встретил достойного соперника. С минуту мужчины изучали друг друга. Смотрели так, словно готовы вот-вот броситься в драку. Я начала опасаться, что Свинкс и Лендис затеют смертельный поединок, как и положено по законам двусущих. Дарли имел полное право вызвать соперника на бой. Рис не мог отказаться, только вместе с отказом от наших отношений. Я напряглась, инстинктивно схватилась за руку Лендиса. ж а л а его пальцы и поежилась. Дарли проследил за моим жестом горячечным взглядом. Весь как-то передернулся, будто отмечал его значение. Наши с рисом сплетенные пальцы, похоже, решили для мужчин все. Дарли отмахнулся, отступил. Выдохнул, как марафонец, что пробежал длинную дистанцию. «Лендис, ну и как тебя звать?» — спросил почти нейтрально, хотя и с нотками неприязни. «Таврис». Мрачно ответил Рис и крепко обнял меня за талию. «Спасибо, что приютили Химер. Мою невесту и ее подругу все-таки выдал из себя». Дарли прищурился. В благодарности Риса таился и скрытый смысл, и намек, и даже угроза. Мол, мое, не трогай. На долю секунды в глазах сфинкса мелькнул хищный огонек. Я испугалась, что мужчины все-таки с ы п я т с я Плюнут на то, что сейчас не время. Бросятся друг на друга, как делают двусущие, когда проблема не решается человеческими способами. Но Дарли и тут проявил терпение и понимание. Криво улыбнулся, отступил, отвел взгляд и сказал почти в мою сторону. «Я понял. Пожалуйста, р а з что женщины не потерялись, не пострадали. Мы оценили их во вчерашнем бою. Ваши химеры, настоящие воительницы!» Восхищенный взгляд Дарли... и меня с головы до ног обдала феромонами. Но почему-то рядом с рисом они почти не действовали, только волнение прошлось по телу мелкой дрожью. Я прижалась к Лельдису и ощутила только его тепло, и только к нему стремилась душой и телом. Еще пару томительных секунд мужчины выжидали, наблюдали, демонстрировали друг другу намерения и желания. Синксы, племени Дарлия нет-нет, да и бросали на нас внимательные взгляды. Они не вмешались бы. пока вожак сражается с чужаком. Но, угрожая Дарлию смертельная опасность, вполне могли вклиниться в поединок. «Я так понимаю, у вас есть к нам дело», уточнил Дарли, мгновенно ловя настроение риса. По части смекалистости Сфинкс многим дал бы фору. Я осторожно, как можно незаметней, восхищалась им, любовалась и сочувствовала. Жаль, очень жаль, что приходится отвергать такого мужчину. Рис немного расслабился, но приобнял меня посильнее. Я понимала реакцию л е л д и с а Мы среди чужаков, в племени Дарли, и только по честности и порядочности сфинкса зависит судьба нашей пары. Я верила б о ж а к а Глядя на меня, ч у в с т в у я Рис поверил тоже. Нам нужен портал взамен сегодняшней помощи. Я не против. Дарли оглянулся на двух пленников. окидывая их небрежным, не слишком дружелюбным взглядом. «Но думал, у вас есть свой». «Есть», — признался Рис, — «но нам нужно два. Я и еще несколько моих товарищей, возможно, останемся. Не исключено, что у нас здесь еще одна миссия». Я дернулась и в ужасе уставилась на Риса. Внезапно из-за спины Дарлия показалась м и н а Где она до этого стояла, я не поняла. Слишком увлеклась противостоянием мужчин. Вообще упустила начальницу из виду. Грациозным шагом танцовщицы подплыла начальница к нам и встала неподалеку. Таврис, ты, видимо, плохо нас знаешь. Очень нейтрально заговорила Нина о том, о чем мне хотелось орать во всю луженую глотку. Мы понимаем, что ты хотел бы отправить нас на землю. Но н е я, ни тайна не согласимся оставаться в тепле и безопасности, пока вы с товарищами отдуваете с ь здесь за нас. Рис хотела возразить. Дарли хмыкнул. Я напряженно ждала продолжения. «Я так понимаю, сами вы проникнуть на свараю не могли. Значит, помог Бриолис? Так ведь?» Лельдис неохотно кивнул. Дарли издал короткий смешок. Неиздевательский, скорее, наставительный. Мол, столько времени знаком со своими химерами и главного не понял. Они не домохозяйки, отважные воительницы. И потребовал что-то взамен? Нина чуть приподняла бровь, изогнулась лианой и сделала широкий жест, будто птица взмахнула крылом, как всегда. Рис негромко согласился. «Значит, мы найдем и добудем это вместе. Я более чем уверена», — Лельдис набычился, выпятил грудь и выпалил. «Ты не понимаешь, на что подписываешься. Тут все непонятно, странно и даже не столько опасно, сколько запутанно». «Отлично! Тогда мы тем более вам нужны!» – парировала Нина. «Мы можем обсудить дела в вашем доме, Дарли!» Очень вежливо обратилась она к свинксу. Тот кивнул. «Оставайтесь на прежних условиях, сколько потребуется. Мы умеем быть благодарными!» – произнес нарочито спокойно, не глядя на нас рисом. «Прибудут еще несколько моих соратников!» – внезапно обратился к нему Лендис. «Что значит «прибудут»?» Дарли мазнул взглядом по стене поселка, будто намекал, что сюда не всякий просто так заберется. — Так же, как я, переносом, — сообщил Рис. — Один маг умеет. — Сам удивлен, — добавил, поймав быстрый, пораженный взгляд Дарлия. — И скоро они появятся, — заинтересовался Сфинкс. — Обещали в течение трех часов, — пояснил Ледис. — Меня забросили побыстрее. Только одного удалось. Специально, чтобы остановить магический взрыв. Дарли склонил голову в молчаливой благодарности. «Сфинксы, которых я видела, повторили за ним». Рис ответил тем же жестом. «Двусущие общались на своем языке, по своим законам, традициям и правилам». «Дом в вашем распоряжении», – бросил Дарли и торопливо отправился в другую сторону. «Похоже, наш с Рисом счастливый вид его слишком раздражал и нервировал». Я смотрела вслед мощной спине оборотня и снова жалела о нашей несостоявшейся паре. Он был великолепен, без вопросов и сомнений. Даже сейчас, когда мы с Рисом попали в руки Дарлия, оказались его племени, в его власти. Сфинкс вел себя как порядочный мужчина. — Так, хватит уже стоять тут бесцельно, — дернула меня за руку Нина. — Идем, покормим Риса, напоим чаем и пусть рассказывает. Что это за спутники с ним прибыли на с в а р а ю И что такое загадочное они ищут по воле Бриолиса? Начальница кому-то плавно махнула рукой. И по сторонам от нас появились Алиста и Касти. «Девушки, накройте гостям на стол», – почти приказала Нина. Сфинксы не удивились, не возмутились тому, что Химера вдруг так раскомандовалась. «Кажется, отношение к нам в поселке сильно изменилось. Но еще бы! Мы дважды спасли местных, помогли в отчаянных ситуациях. Дарли дал понять соплеменникам, что от всей души благодарит ь нас. Поселок мы пересекли быстро. Алиста и Кастия проводили самым коротким путем. И каждый встреченный по дороге сфинкс склонял голову, когда мы приближались. Рис отвечал тем же. Мы с Ниной инстинктивно повторяли за ним. Рис разместился рядом со мной, за столом. И тепло его тело окутало зоной комфорта. Ощущения очень отличались от тех, что рождались от близости д а р л и Меня не трясло, не будоражило, но волновало присутствие Лендиса. Я чувствовала приятное томление внизу живота всякий раз, когда рис окидывал мутным взглядом. Хотелось прижаться к нему сильно-сильно, вновь испытать предельное единение. И было в этих ощущениях нечто правильное, щемяще приятное, настоящее, идущее изнутри, от души и от сердца. И не из-за феромонов, благодарности, восхищения или уважения. Я просто чувствовала себя счастливой рядом с Рисом. Все остальное было вторичным. Лельбис поймал мои ощущения, размышления, обнял за талию и захотелось урчать, как кошечка под лаской хозяина, тереться о своего мужчину и доставлять ему немыслимое удовольствие. Боже, как я по нему скучала! Нет, не по нашим бурным ночам, хотя и по ним, как выясняется тоже, по этому необычному ощущению, что он рядом, в полной безопасности. И вместе мы со всем справимся, потому что заботимся друг о друге, дорожим, как ничем другим на свете. р и с л а бы улыбнулся, напрягся, ловя мое настроение. Он тоже по мне скучал, и душой, и телом. Нина некоторое время молчала, не подавала признаков жизни, позволяя нам насладиться встречей, впитать ее каждой клеточкой, вдохнуть и прочувствовать. Алиста и Кастия суетливо накрывали на стол. делая вид, что ничего особенного не происходит. Огромные блюда с жареным мясом в густом сметанном соусе, шкварчащим шашлыком, большими запеченными клубнями и к о р е н и я м и заняли почти всю черную столешницу. Рис поглядывал на еду с явным интересом, но за трапезу принялся, лишь когда домохозяйки скрылись за дверью. «Что это за колдовство?» – не д е р ж а л а с ь я. «Никогда ничего подобного не видела. Неужели маги-бриолисы так продвинулись?» Рис покачал головой. посерьезнел и отложил вилку с наколотым на нее мясом. Нина поставила возле нас чашки с травяным напитком. «Это очень древняя и мощная магия», – внезапно вмешалась она в разговор. «Я н е слышала, но никогда не видела воочию. Неужели остались еще первородные?» Рис скинул на начальницу пораженный взгляд. Торопливо запил удивление чаем и осторожно ответил. «Один. Живеханик. И это очень интересная история». Нескольких минут хватило л е л д и с у чтобы посвятить нас в свои мытарства на Сварае. Я с замиранием сердца слушала, как пробирался маленький отряд Риса по непроходимым топям. Как г о д и л а едва не утонул, и появился Коваль. Магический шторм, что уничтожает живое. Раненый маг, что поведал у нас с Ниной. Рис умел вычленить самое главное. Не отвлекался на незначительное описание, но важные подробности поведал в деталях. «Ему требуется кровь т а й н ы чтобы вернуться на землю?» – спросила Нина, когда Риза молчал. Лельди свернулся к трапезе, кивнул и продолжил жевать. «А спецслужбам нужно то, что рождается от крови тайны и первородного, некой магии, живое заклятие, способное сделать межмировые границы проходимыми для любых существ, техники и вещей?» – продолжила Нина. Риз повторил жест. «Да». Бриолис времени даром не теряет. Но я не понимаю, зачем и м захват с в а р а е Здесь же все умирает. Дикие племена воюют каждый сам за себя. Разбойничают с и л ь н о е м а г и е Не думаю, что планету вот так запросто удастся покорить. И уж тем более установить здесь свои порядки. Мы и меньшее количество колдунов с дурными намерениями едва одолели на родной земле. А тут... «Я не думаю, что земное правительство планирует именно нашествие, захват или оккупацию», возразил Рис, нехотя, отрываясь от мяса. «Тогда что же?» – не унималась Нина. «Скорее всего, они намерены следить за иммигрантами, кого-то пускать, а кого-то отправлять в освоясье. Пока этот процесс никто не контролирует. Другое дело, если границей будет можно управлять по собственному усмотрению. Захотел – сделал проходимой». Захотел – замуровал намертво. Несколько крупных отрядов на Сварае, небольшое поселение мощных правительственных агентов, позволят следить за местными изнутри. Захотел кто-то проникнуть на землю. Его тщательно изучили и проверили. Подходит – предложили захватить нажитое на Сварае. Заклятие позволит и не такое. Не подходит – дали отворот-поворот. Замуровали границу. Если нужно, прислали мощный отряд, чтобы отбить атаку. Все просто, легко и где-то даже красиво. Нина нахмурилась и загнула красивые тонкие губы. Ее точечные эльфийские руки сложились на столбе, словно крылья лебедя. «Я слышала еще кое-что», – внезапно поделилась начальница. «Думала так, идея в воздухе, но, кажется, это не и д е и а планы». Рис прищурился, подпер голову ладонью и даже жевать перестал. Поймал важность момента. Я внутренне напряглась, понимая, что новости н е н ы не из самых обычных, скорее наоборот. Начальница глотнула немного чаю и возрелась куда-то между нами с Лисом. Я слышала, что правительство задумало перевести преступников-магов из земной тюрьмы в какую-то другую. Шли разговоры о космической станции, сварае или даже на Луне. Удобство очевидное. Сбежали их проблемы. Погибли в заключении, концов не доищешься. Родственники никогда ничего не докажут. Нина замолчала, мазнула взглядом. Сначала по мне, а затем и по Рису. с в а р а я самое удобное место. Здесь на планете дикая анархия. Убили заключенного и свалили на бандитов. Мол, те напали на тюрьму и перебили преступников. Смотрители еле ноги унесли. Простенько и со вкусом придумано. продолжил мысль начальницы л е й д и с «Так вот, зачем им форпост на границе?» – воскликнула я, кажется, слишком в з в о л н о в а н а ч т о б ы преступники не вернулись на землю!» Я тоже так думал, просто не озвучивал. Низкий, бархатистый мужской голос заставил меня вздрогнуть и обернуться. С минуты я просто моргала и смотрела. Не верила глазам, молчаливо поражалась. «Мужчина со старого маминого фото! Мой прадед, колдун с обожженным лицом!» Я хорошо запомнила его черты. Мужественные, немного хищные, но не слишком. Высокий лоб, прямой нос, жесткая линия чувственных губ и жилистое, мускулистое тело. Один глаз черный, словно выгоревший, второй голубой, как летнее небо. Краем глаза я зацепила и спутников прадеда. л а г е л а р внимательно изучал помещение. Татушка улыбалась и чуть не прыгала от р а д о с т и Невесь широким шагом направился к нему. Годила и трейлер остались у дверей. «Не ждали?» — усмехнулся Альфа серых верберов. «Мы добирались чуть дольше, Риса». Нина приподнялась, грациозно и гибко, и неторопливо двинулась навстречу Невесту. Они встретились примерно посередине комнаты. Начальница обняла верберы за шею, прижалась к его мощной груди и затихла. Татушка подскочила и метнулась ко мне. «Секунда, и я в ее объятиях». Прадед застыл неподалеку от двери, спокойный, деловитый, немного усталый. Следил за нашей радостной встречей, и лицо его словно светилось изнутри. Казалось, он впитывал энергию эмоций. Так, изможденный путник в пустыне, жадно глотает спасительную воду. Шаг, еще шаг, недолгая остановка. Коваль. Вот это Нина и тайна. Рис представил нас очень вовремя. Прадед почти дошел до стола, неспешно опустился на место начальницы и произнес с удивительной теплотой. «Так вот ты какая, моя дальняя родственница! Ты красивая тайна и сильная магически. Знаешь, что таится в нашей крови?» Я потрясенно посмотрела на Нину, но им с невестом было не до нас. Вербер стиснул хрупкую начальницу, крепко обнял и не отпускал. Они целовались, шептались, прижимались, совсем не обращая на других внимания». Рис улыбнулся и небрежно отмахнулся. Мол, пока от этих двоих толку мало. Татушка раздобыла ковалю чашку, достала из какого-то шкафчика на к у х н е Другим, конечно, прихватила тоже. л а г е л а р и Верберы подтащили к столу к р е с л а Мы расположились в теплой компании, будто всегда друг друга знали. Нина с н е в е с т о м наконец-то оторвались друг от друга. Вербер подтащил к столу еще кресло. В одной из них опустилась начальница, второе занял в з н а м е н и т ы й гора. Главный вопрос на повестке дня. Коваль резину тянуть не любил. «Дадите ли вы спецслужбам обещанное?» Нина встревоженно покосилась на невеста. Я инстинктивно обернулась к Ису. Татушка вздохнула, совсем по-человечески. Словно она вовсе не древняя химера. Так, девушка, что попала в переделку. л а г е л а р и Верберы молчаливо наблюдали. Вернуться с пустыми руками мы не можем. Голос горы звучал хрипло, но д о в о л ь н о Они с Ниной наконец-то выяснили отношения. И, видимо, начальница решилась попробовать. Меня такой расклад очень даже радовал. Неви заслужил, да и Нина тоже. Но вот как быть заданием риса? б р ю л и с т а ладно, его можно переубедить. Другое дело, правительственные чиновники – Те самые, что дали добро на экспедицию, снабдили команду новинками техномагии. Они наверняка потребуют компенсации. Рис дал б р и о л и с у честное слово, и не держать его уже не имеет права. Невес тоже обещал артефакт. Некоторое время мы пили чай, перекусывали и спокойно рассуждали. А что плохого в выселении преступников? Вскинул черную бровь Лагилар. Меньше останется на земле мерзавцев. Чище будет воздух планеты. Невест, осуждающий, помотал головой. Рискивнул, но ответила Нина. Если бы суды гарантировали честность, полную неподкупность и стопроцентную справедливость, никто не возражал бы, скорее наоборот. Но на земле еще существует коррупция. Продажные чиновники, бессовестные судьи. Захотел кто-то завладеть чужим бизнесом, легче легкого. Подкупил полицию, сунул нужному судье взятку и вуаля, конкурент насворает. Пока суд д о д е л о его убили. Конечно, позже все может и выясниться, но конкурент-то уже из могилы не встанет. Бизнесмены смогут расправляться с неугодными. Не только с конкурентами, с любым, кто мешает. Пришел проверяющий, нашел дикие нарушения, и завтра он уже н а с в а р а е А послезавтра, возможно, в земле. Клиент затеял судебное дело. «Вспомните суды о поддельных лекарствах». Препаратах, что не прошли должных испытаний и вызывали море побочных эффектов. У бизнеса очень длинные руки, хорошие деньги и выход на правительство. Татушка нахмурилась, осушила чашку. Так, словно там коньяк или водка. Плеснула еще травяного напитка и заодно подлила остальным. Ну и как мы тогда вернемся на землю? Бриолиса правительство в покое не оставит. Он обещал доставить артефакт. Под это дело снабдил нас порталами, магическими примочками последних поколений. Их десятки сильных колдунов создавали, а потом энергию месяцами восстанавливали. Я растерянно посмотрела на Риса. Хотелось, чтобы он решил проблему. Казалось, мой Лельдис умеет все, всех победит и отыщет выход. Коваль выпил очередную чашку на стойке, окинул присутствующих странным взглядом, вздохнул и негромко резюмировал. Похоже, разбираться придется мне. Давайте сделаем следующим образом. Я лично поговорю обо всем с вашим Бриолисом. Наверняка найдется компромисс. Скажу, что артефакт – выдумка местных, которые хотели перебраться на землю. Наверняка же от них спецслужбы и прослышали, и пообещаю что-нибудь взамен. п о с л а щ у горькую пилюлю сладкой ложью. Не думаю, что на правительство работает первородный. Попробую продаться на некоторое время. Конечно же, не на постоянной основе, но лет на двадцать, тридцать, сорок. Мы обменивались внимательными взглядами. Я, Невест, Нина, Татушка, л е й г е л а р Рис крепко сжимал мою руку, словно так набирался уверенности силы. Думаю, лучших идей не предвидится, обвел остальных взглядом Невест. Татушка суматошно закивала, Нина изящно в з м а х н у л а рукой. Мы с Рисом вторили ее жесту. Лайгилар и верберы воздерживались. Коваль улыбнулся почти приветливо и озадачил нас сильнее прежнего. Теперь остался последний вопрос. Поможем ли мы хозяевам территории? Поддержим ли их против оккупантов или побыстрее отправимся на землю? Мы с Ниной обменялись пораженными взглядами. Как же мы сами об этом не подумали? Первый бой сфинксы выиграли с нашей помощью. Катастрофу с пленными предотвратил р и с Думается, это не последняя неприятность. Дарли упоминал про перманентные войны. Захватчики явно на этом не остановятся. И я поняла, что уйти не смогу. Сфинксы спасли нас, приютили в поселке. Дарли благородно отказался от пары. Принял в своем доме всю большую команду риса. Накормил, напоил, дал место для отдыха. Мы просто обязаны помочь высшим оборотням. Они защищают собственные земли. пытаются отбить атаки оккупантов. к о б а л ь улыбнулся, исследуя нашу мимику. И прежде чем я поймала эмоции спутников, прочла по их лицам или аурам, колдун уже разразился речью. «Что ж, я рад, что все настолько единодушные. Прочел по вашим аурам согласие. Тогда у нас есть небольшой план. Надо расправиться с захватчиками окончательно и укрепить оборону поселка. Так, чтобы уже никакой колдун не прорвался». Время нас больше не поджимает, но мне понадобится несколько добровольцев. — Давай уже говори, в чем идея, — потребовал лист, едая шашлык. — Смотрите, — коваль глотнул травянистого напитка, — у захватчиков есть свой штаб и лагерь. Подземный, насколько мне известно. Найти его помогут Нина и Тайна. Там безумная куча охранных заклятий. Поверьте, это место ничем не спутать, а дальше уже дело будет за нами. «Магический шторм можно и приманить. Вы никаких его странностей не замечали?» Рис и н е в е с всерьез призадумались. Анина хмыкнула и ответила. «Он может отслеживать потоки энергии и двигаться за теми, кто приглянулся. Будто шторм питается почти как заклятие». Коваль показал начальнице большой палец. «Я сооружу обманную штуковину. з а к л я т и е что фонит нужной энергии. Знаю, какая для шторма особенно лакомая». Но придется забросить заклятие прямо в штаб. Шторм не особенно чувствителен к пространству. Точно прицелиться он сможет навряд ли. Нам нужно, чтобы он не промахнулся. Ударил так, что врагов не останется. Уничтожил их и физические, и энергетические. Мужчины переглянулись внимательным и в з г л я д а м и Мы с Ниной обменялись почти такими же. Татушка с восторгом уставилась на Коваля. Похоже, она доверяла ему безоглядно. и совершенно не сомневалась в успехе. «Местные спасли твою тайну и Нину», — задумчиво произнес рис, откладывая вилку. «Мало ли кто напал бы на девушек. Их здесь вполне могли и обидеть. Я считаю, мы должны племени, и расплата вполне достойна услуги». Невис кивнул с явным одобрением. Остальные тоже особенно не возражали. Коваль улыбнулся уголками губ. Глаза его радостно просияли. «Что ж, За ночь я сваргаю обманку. Завтра мы вместе пойдем на разведку. Одних химер отпускать не стоит. Дружные кивки, с о г л а с и я во взглядах. Наша команда думала так же. Я пила чай и внутренне ликовала. Пусть у нас Дарлием и не сложилась пара. Пусть я не дала ему то, на что он рассчитывал. Но неблагодарной я себя больше не чувствовала. Мы закончим многолетние войны между колдунами и оборотнями. Победим оккупантов? И вернемся на землю. А Дарли пусть правит в мире и благоденствии. Интересно, у сфинксов может быть другая единственная? Я столько читала в разных источниках, слушала рассказы высших оборотней, что совершенно запуталась, где правда, где вымысел. Рис предупреждал, двусущие шифруются, стараются не афишировать собственные слабости. Про пару вообще предпочитают помалкивать. Вроде бы на заре миграции оборотней, их массового переселения со Свараи, один журналист пронюхал про единственных. Что началось? Кошмар, да и только. Женщины повалили к двусущим сотням. и Пытались соблазнить и найти пару. Шутка ли? Мужчина никогда не изменит. Можно не сомневаться, не подозревать, не расстраиваться. Растолстеешь ли ты? Заболеешь ли? Перестанешь ли обращать на мужа внимание? Он д р у г о й тебя ни за что не заменит. Просто уйти двусущий может, но парой твоей навсегда останется. Захочешь – вернешь, захочешь – бросишь. Надо – используешь как любовника. Слишком соблазнительно, чтобы не воспользоваться. В итоге пришлось двусущим маскироваться, в р а з телевизоров и в интернете. Рассказывать, что е д и н с т в е н н ы й миф и не более. Глупые выдумки желтой газетки, попытки привлечь к изданию читателей. Мол, только у нас жареные факты, такие, о которых знают лишь оборотни. Честно признаюсь, даже я поверила, пока Рис не убедил совершенно обратном. Нина тоже открыла глаза на многое. Надеюсь, Дарли сможет найти свое счастье. Он этого в полной мере заслуживает.